класс присмыкающиеся или рептилии. Рептилии первые настоящие наземные позвоночные. Для них характерны многие прогрессивные черты организации. Важнейшее приобретение появление коры головного мозга. Удлинились конечности. Газообмен стал более совершенным за счет появления мелкоячеистых легких размножение и развитие не связано с водой. Тело разделено на голову, шею, туловище, в котором выделяют грудь, брюшко и хвост. Присмыкающиеся широко распространены по земному шару, но большинство видов обитает в странах с жарким и теплым климатом. Как правило, это наземные животные. Однако ряд видов, вернулся к обитанию в водной среде, в которой жили их предки. Так в морях живут морские змеи и черепахи, в реках и озерах – крокодилы, некоторые змеи. Все водные присмыкающиеся дышат атмосферным воздухом и размножаются на суше, за исключением живородящих морских змей. Современные присмыкающиеся образуют отряды – чешуйчатые, змеи, ящерицы, хамелеоны, крокодилы, крокодилы и аллигаторы, черепахи и клювоголовые. Единственный сохранившийся до наших дней вид – гаттерия. Тело рептилий удлиненное, как у ящериц – змей, или округлое, выпуклое, как у черепах. Снаружи оно имеет роговой покров, состоящий из роговых щитков. Этот покров предохраняет животных от потери влаги и иссушения, защищает от повреждений. У некоторых видов, наряду с образованиями роговыми, имеются костные пластины. У черепах, например, из этих пластин состоят спинной и брюшной щиты панциря. В коже рептилий мало или совсем нет желез, поэтому она сухая растут рептилии в течение всей жизни. При этом старая кожа, сильно затвердевшая, периодически сменяется на более мягкую, позволяющую скелету, мышцам и другим органам увеличиваться в размерах. Линька характерна, например, для змей. За исключением змей и безногих ящериц, у присмыкающихся по две пары ног, располагающихся по бокам туловища, но не поднимающих тело животных высоко над землей. Отсутствие ног у змей и некоторых ящериц – вторичное явление. О том, что их предки имели ноги, свидетельствуют остатки в скелете, например, у удавов задней пары ног. Глаза присмыкающихся защищены от повреждений веками. У змей и некоторых ящериц веки срослись, И стали прозрачными. Скелет представлен позвоночником, черепом, скелетом конечностей и их поясов. Особенность строения черепа присмыкающихся – почти полное окостенение скелета головы. Позвоночник состоит из шейного, грудного, поясничного, крестцового и хвостового отделов. Вследствие подвижного соединения черепа и позвоночного столба, голова может поворачиваться в разные стороны. Позвонки грудного и поясничного отделов имеют ребра. У змей все ребра оканчиваются свободно. Изгибая и выпрямляя свое тело и меняя положение ребер, змеи быстро передвигаются по поверхности. Свободное расположение ребер и растяжимость стенки тела, дает возможность змеям питаться крупной добычей. У других присмыкающихся несколько пар ребер соединяются с грудиной, в результате чего образуется грудная клетка, которая защищает органы полости тела. Полушария переднего мозга крупнее, чем у амфибий, они имеют кору из серого мозгового вещества. Однако эта кора еще очень тонка, извилины отсутствуют. Сильно развит мозжечок, с которым связана координация движений. Обладая врожденными рефлексами и инстинктами, рептилии способны также к формированию условных рефлексов. В связи с наземным образом жизни и связанным с ним легочным дыханием, кровеносная система отличается более полным разделением артериального и венозного кругов кровообращения. Благодаря этому головной отдел тела получает чисто артериальную кровь, богатую кислородом. Сердце у большинства рептилий трехкамерное, перегородка между предсердиями полная. Кроме того, есть неполная перегородка в желудочке. Дышат рептилии только легкими. Для всех рептилий, Характерна дифференцировка дыхательных путей. От гортани отходит длинная трахея, которая делится на два бронха, идущих в легкие. Они имеют вид мешков. Внутренняя поверхность легких разделена сетью перегородок на множество ячеек, что значительно увеличивает поверхность газообмена. Более усложненное и совершенное строение легких и сердца. Способствуют лучшему снабжению кислородом органов тела рептилий. Однако уровень обмена веществ у них еще не высок. В связи с этим температура их тела не и сильно зависит от температуры окружающей среды. Этим объясняется и образ жизни рептилий: активность в теплую погоду и малая подвижность в прохладную. При неблагоприятных условиях пресмыкающиеся впадают в спячку. Присмыкающиеся почти все хищные животные. Объектами их питания, в зависимости от размера самого животного, могут быть членистоногие, моллюски, рыбы, мелкие млекопитающие и птицы. Крупные хищники, крокодилы, подстерегают даже копытных. Змеи, ящерицы глотают добычу целиком крокодилы отрывают кусок добычи и заглатывают его, не пережевывая. На дне ротовой полости рептилий располагается подвижный мускулистый язык, форма которого различна в зависимости от характера пищи и способа ее добывания. Например, у змей и многих ящериц язык тонкий и длинный, часто раздвоенный, а у хамелеонов – длинный, клейкий и с расширением на конце для ловли насекомых. У большинства рептилий имеются зубы. У ядовитых змей несколько передних зубов более крупные. Они имеют каналы, по которым стекает яд. Выделительная система представлена почками, выводные протоки которых, мочеточники, впадают в клоаку половые органы рептилий семенники и яичники. Оплодотворение внутреннее, то есть сперматозоиды вводятся в клоаку самки. После оплодотворения самки откладывают яйца, богатые питательными веществами. Снаружи яйца покрыты плотной кожистой оболочкой, как у многих видов ящериц и змей, или известковой скорлупой, как у крокодилов и черепах. Большинство рептилий, Закапывают яйца в хорошо обогреваемые места, кучи гниющего мусора или песок. Самки питонов обвивают кладку яиц своим телом, не только оберегая ее от врагов, но и согревая. Из отложенных яиц выходят вполне сформированные животные. У обыкновенной гадюки, живородящей ящерицы, развитие зародышей в яйцах происходит еще в организме самки. Детеныши выходят из яиц сразу же после их откладки. Такая способность размножения – живорождение, приспособление к жизни в северных областях распространения. Главный способ защиты ящериц – маскирующая окраска и неподвижность. Впрочем, вараны, самые крупные ящерицы, успешно обороняются зубами и когтями – и даже мелкие ящерицы больно кусаются, когда их ловят. Некоторые виды защищаются с помощью аутотомии, отбрасывают часть хвоста, обламывающегося в особых участках, и тем самым отвлекают нападающего хищника. Потом у них вырастает новый хвост. Хамелеоны обладают способностью к изменению окраски в ответ на изменение освещенности – Замечательна и другая черта этого животного. Высматривающие добычу глаза хамелеона движутся независимо друг от друга, но, обнаружив ее, фокусируются на ней одновременно. Ядовитые и безобидные змеи при опасности спешат скрыться, хотя и принимают устрашающие позы. Кобра, расправляя капюшон, Гремучая змея гремит своей погремушкой, расположенной на кончике хвоста. Отряд черепахи – самый древний из рептилий. Приметный признак этих животных – панцирь, который у большинства видов сложен из костных щитков. Только у кожистой морской черепахи и мягкотелых триониксов большую часть панциря заменяет толстый слой кожи. Почти все черепахи способны втягивать голову под надежный щит панциря. Но у китайской большеголовой черепахи голова несоразмерно велика, чуть ли не с половину панциря, и поэтому защищена отдельной прочной броней. Интересно знать, самая крупная в мире тихоокеанская кожистая черепаха. Один такой исполин длиной 2,5 метра, достиг веса 865 килограммов. Североамериканские мускусные черепахи получили свое название потому, что при весьма скромных размерах, до 10 сантиметров в длину, они способны испускать едкие зловонные газы, обращающие в бегство любого хищника. Во время ухаживания некоторые черепахи издают громкий рев, не уступающий слоновьему. Для крокодилов характерны длинный, сжатый с боков хвост, перепонки между пальцами задних конечностей и уплощенная голова с длинными челюстями. Ноздри и глаза выступают над поверхностью головы, что позволяет рептилиям оставаясь под водой, вести наблюдение за добычей и дышать воздухом. От аллигаторов, кайманов, крокодилы отличаются более изящным телосложением и вытянутой мордой. На суше крокодилы передвигаются неспешной, развалистой походкой на широко расставленных лапах. В случае необходимости могут перейти на неуклюжий галоп. Зато они превосходно плавают, отталкиваясь в воде с помощью длинного сильного хвоста. Когда весь мир охватила мода на изделия из крокодиловой кожи, популяция этих животных начала стремительно сокращаться. Сейчас почти во всем мире крокодилы взяты под защиту. Самая древняя из живых присмыкающихся, гаттерия, внешне похожа на ящерицу. Вдоль спины и хвоста гребень из треугольных чешуй. Живет в норах глубиной до одного метра. Этот вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Ныне обитает только на островах Новой Зеландии. Очень интересная особенность гаттерии – наличие теменного третьего глаза – помещающегося на темени между двумя настоящими. Видеть этим глазом гаттерия не может, но зато он чутко реагирует на освещенность и тепло, что помогает животному регулировать температуру тела, дозируя время пребывания на солнце и в тени.